По своем приезде на Москву Иван Васильевич собрал совет в свой в селе Красном и встретился лицом к лицу с самой паникой. «Что слышим?» — выпиял ему в лицо владыка Вассиан при полном одобрении митрополита Геронтия, игумена Троицкого монастыря п а и с е и других. «Что видим?» Ахмат приближается, губит наших х р е с т ь я н грозится всех нас погубить, а ты пред ним уклоняешься. Подумай же, княже великий, как Ахмат царь твое отечество унижает, а ты отечество свое еще больше унижаешь, отдаешь русскую землю огню и мечу, не жалеешь людей, церкви божьи разоряются, люди русские гибнут, а ты отступаешь. «Бежишь! Куда ж ты бежишь-то? Где предел твоему отступлению? Или ты, как орел, вспорхнешь и между звезд гнездо свое устроишь? Так свергнет тебя оттуда Господь? Свергнет? Или, может быть, ты клятву, присягу, Ахмату-царю нарушить не хочешь?» С каменным лицом смотрел Иван Васильевич на н е и с т о в г о хилого старца. Да и кому он мог тут поведать то, что владел им? С кем мог посоветоваться? Эти люди стали х р а б р ы от ужаса, который их охватил. Они требовали от него того, что они не могли сами бы сделать. Как им расскажешь свои намерения, они просто не поймут. А потом его слова могли бы дойти к татарам и к полякам. Молчание, железное молчание. «Да чего ты натворил, сынок, а?» говорила и старица марфа сердилась и отечное лицо е и багровела А почему да потому что ты бабу свою жонку свою совку слушал а но тебе самому т о у м а не хватает чего наделал а татарских послов что курей перебил теперь и смотришь чтобы самому спастись б егун ты народ вот кричит слыхал почему раю нардынского царя не идёшь Слышишь, что в л а д ы к т приказывает, а иди, повелеваю, иди.